Друс дал ему отпуск, чтобы он мог присутствовать при моем рождении. Но когда он прискакал, загнав в дороге трех лошадей, Тулия была мертва, а я, сирота, кричал в гальской колыбели. «Кай, старший мой отец!» Не успел снять дорожный плащ, мокрый от дождя, когда Авла, смеясь и плача, бросилась к нему навстречу. — Господин! Господин! у тебя сын! — кричала она, и, следуя обычаю предков, положила меня на землю к его ногам. Четыре раза в моей жизни служанки клали у моих ног детей, рожденных на свет прокулы. И всякий раз в этот момент я испытывал одинаково сильное волнение. Мой отец был молод, когда впервые взял меня на руки, намного моложе меня в то время, когда родилась моя Понтия. Он посмотрел на Авлу, немного растерянно, словно позабыл, что следует делать. Господин! У тебя сын, повторяла она, здоровый и крепкий сын, Он похож на тебя. Чтобы лучше показать меня, чтобы его убедить, что я нормальный и сильный, Авла сняла с меня пеленки. Красный от натуги я орал, Лежа на холодном мраморном полу. Мой отец был высокой дороге. Его могучим рукам было ведомо, как обуздывать жеребцов, как обращаться с мечом и копьем, но они никогда еще не держали только что родившегося младенца. Он не знал, как меня взять, опасаясь причинить мне боль. Авла же! не понимая, что он просто растерян, и, видя его молчание и нерешительность, испугалась, что он отвергнет меня, как то позволяет закон. Вокруг нас собрались слуги, внимательные и молчаливые. Тогда мой отец медленно опустился на колени. Он неловко взял меня с земли, встал поднял меня над головой, словно размахивая знаменем победы, и сказал, Кай, сын мой, Кай, сын мой. Была моя очередь бросать кости, но, услышав этот голос, который я не надеялся больше уже услышать, я обо всем забыл, и об игре, и даже о моем друге Адельфи, сыне нашего управляющего грека Деметрия. Фишки из слоновой кости падают из моих рук и рассыпаются. Я оборачиваюсь, я стою. Я бегу к человеку, который застыл под портиком. Я не помню о ступенях, которые ведут к нему. И я непременно упал бы, если бы не эти две руки, подхватившие меня на лету и сжавшие в каком-то отчаянном порыве. В глазах отца стоят слезы. Я не знал, что он умеет плакать. И меня охватывает страх. Отец! «Что с тобой?» Но он не отвечает, истово целуя меня, и я чувствую запах человеческого иконского пота. Мне было семь лет. За шесть месяцев перед тем Рим облетела вещь, что Кай, Понтий, Пилат, мой отец, погиб при крушении корабля, возвращавшегося с Родоса. Была синяя ночь, Тихо светился лунный щит, ночь была насыщена ароматами и пением цыгат. После бани отец пришел отдохнуть на террасу, он попросил раба принести ему кубик валернского красного крепкого вина из наших виноградников. Обычно в этот час я спокойно сплю, но отец не отослал меня. Он пожелал, чтобы я остался с ним, и вел со мной разговор, как с равным. Видишь, Кай, звезду, которая поднимается над горизонтом? Это Орион-охотник. Когда Орион появляется на небе, то знаменует приход осени. Раньше в Германии ее появление вызывало у нас уныние, ибо предвещало тусклые дни в тех северных краях, ледяной ветер и снег над равниной из низких свинцовых туч, когда замерзшие воды рек и озер сливаются с холодом неба.